Пятница. 5 июля. Возвращаюсь из концерта русских цыган. Я не хочу уехать и оставить дурного впечатления. Мы были в шестером. Тетя, Дина, Степан, Филиппини, М и я. М, вероятно, находившийся в то время во Франции, Мишель Э. По окончании концерта мы отправляемся есть мороженое, И подзываем к себе двух наиболее хорошеньких цыганок и двух цыганят, которых угощаем вином и мороженым. Было призанятно говорить с этими молоденькими добродетельными девушками. Потом тетя дает руку Степану. Дина идет с Филиппини, а я с Мы идем пешком до самого дома. Погода такая чудная. М успокоенный говорит мне о своей любви. Это опять прежняя история. Я не люблю его, но его огонь согревает меня. Это-то я и принимала за любовь два года тому назад. Он говорит так хорошо. Он даже плакал. Приближаясь к дому, я смеялась меньше. Я была размягчена этой прекрасной ночью и этой песней любви. Ах, как это хорошо — быть любимой. Нет ничего в мире что могло бы сравниться с этим. Теперь я знаю, что М любит меня. Так не играют комедию. И потом, если бы он добивался моих денег, мое пренебрежение уж давно оттолкнуло бы его. И потом есть Дина, который считают такой же богатой, да и мало ли еще девушек. м не какой-нибудь хлыщ, это настоящий джентльмен, Он бы мог найти, и он еще найдет кого-нибудь другого вместо меня. Я все слушала, потому что, право уверяю вас, слова любви стоят всех зрелищ в мире, исключая разве тех, куда идешь, чтобы показать себя. Но в таком случае это тоже род песни любви. На вас смотрят, вами восхищаются, и вы расцветаете, как цветок под лучами солнца. Суден, воскресенье, 7 июля. В 7 часов мы идем. Дедушке хотелось, чтобы я осталась, но я простилась с ним. Тогда он обнял меня и вдруг заплакал, сморщив нос, раскрыв рот, закрыв глаза. Точно ребенок. Да его болезни. Это было бы ничего, но теперь я обожаю его. Если бы вы знали, как он интересуется малейшими пустяками, как он любит всех нас с тех пор, как он находится в этом ужасном состоянии, еще одна минута, и я бы осталась. Такое безумие быть вечно такой чувствительной. Представьте себе существо, перенесенное из Парижа в Соден. Мертвая тишина. Это недостаточно передает тишину, царящую в судени. У меня от этого голова идет кругом так же, как от слишком сильного шума. Здесь будет время предаться размышлениям и писать. Что за раздражающая тишина? Ну, долго ли еще вам придется читать мои диссертации на эту тему? Доктор Телениус только что вышел от нас. Он расспрашивал меня о моей болезни и не сказал, как французы, «Это ничего, восемь дней мы вас вылечим. Завтра я начинаю курс лечения. Деревья здесь так хороши, воздух чистый. Деревня идет к моему лицу. В Париже я только хорошенькая, если только я такова. Здесь я кажусь нежной и поэтичной, глаза увеличиваются». Щеки кажутся худее. Вторник, 9 июля. Как они все мне надоедают, эти доктора! Мне осматривали горло. Фаренгит, ларингит и катар. Больше ничего. Я занимаюсь чтением Тита Ливия. Рассчитываю делать это каждый вечер. Мне необходимо познакомиться с историей Рима.